После ее ухода я вновь перенеслась мыслями к ситуации вокруг коллег из языкового управления. И, собственно, поразмыслив, пришла к тем же выводам, что и Барбара. Это точно было рук дело сахира Тини. Потратив еще секунд тридцать на сомнения, я покрутила контакты на сейре, дошла до любимого и нажала на вызов. Секунд десять никто не отвечал. Затем экран мигнул и обрадовал меня протяжным стоном на заднем плане, и стремительно натягивающим рубашку с Ахиром Арнаром на переднем. Я замерла. В памяти отчетливо возникла картина моей спальни, стон моей лучшей подруги и Гилбина с наслаждением, вбивающимся в ее тело. К горлу подступила тошнота. «Малыш, ты побледнела?» Перестав застегивать рубашку, заметил тень. «Все в порядке», — мгновенно ответила я, со все сильнее накатывающей тошнотой вспоминая прошедшую ночь — так как Сахир меня обнимал, и в целом, как я лежала практически на нем, прикасаясь к его обнаженной груди. Видимо, я просто не вовремя. Замутило так, что я с трудом сдержалась. На заднем плане снова раздался стон. Но никакого наслаждения в нем не было. Вообще никакого. Это отрезвило вмиг. Мой взгляд заметался по обстановке вокруг с интересом разглядывающего меня Сахира и зацепился за тряпку, явно влажную, на которой остались следы крови, таким образом, словно кто-то только что с себя эту кровь стер. Тень, проследив за моим взглядом, просто осторожно приподнял свой сейр, меняя угол обзора. И теперь все выглядело до крайности прилично. Белый чистый угол, белая чистая рубашка на самом сахире, тишина на заднем плане. Но затем, с подозрением прищурив глаза, тень вдруг спросил. — А ты о чем вообще подумала? Я открыла, был рот и закрыла. — Ни о чем, — нервно солгала в итоге. — Абсолютно ни о чем. — Серьезно, ничуть не поверили мне. А может, ты решила, что у меня тут женщина в пыточной? — Я же не знала, что это пыточная. Неожиданно, чего вдруг возмутилась я. Сахир огляделся, пожал плечами и заметил. — А, ну логично. После чего развернул сейр и продемонстрировал мне четырех окровавленных Сахиров и одного светловолосого, чьей кровью все были окровавлены. И, вновь вернув камеру в исходное положение, издевательски сообщил мне на Энерийском. «Ладно, считай, что у нас эротическое групповое действо я разрешаю». На заднем плане послышались возмущенные возгласы. Тех, кто быть уличенным в нетрадиционных увлечениях, явно не желал, но Сахир с присущей ему издевательской манерой проигнорировал все, что они думали по данному поводу, и уже на Гаэрском пояснил для меня ситуацию. Нашли вчерашнего ворюгу твоего плаща. Допрашиваем. Извини за внешний вид летуна. Просчитав траекторию полета, я несколько разозлился. Ты что-то хотела? А я уже давно забыла, что вообще хотела сказать. Вспомнила едва, глянула на свой сейр и выговорила с трудом. Я хотела поблагодарить тебя. За что? Издевательски поинтересовался тень. Глядя исключительно в стол, все же проговорила. «За то, что ты направил своего человека спасти гражданских из языковой службы, и...» Он прервал меня насмешливым. «Лея!» Подняв взгляд, взглянула на него. Сахир Арнар укоризненно покачал головой и произнес. «Лея, начнем с того, что я это сделал не ради тебя, а ради себя. И на этом закончим». «В смысле? Не поняла я это ради себя?» «В прямом, безмятежно-вальяжно», — ответил Сахир. «Просто я не люблю, когда ты грустишь». «Все, малыш, я работать. Мне сегодня еще домой надо добраться вовремя и уложить спать некоторых излишне впечатлительных. Не скучай». И он отключился.